Глава тридцать первая. Шпионка. «Рассказывай». Тут же стал серьезным Кейташа. «Сначала ответь на вопрос, почему ты сам не можешь зайти в кабинет королевы?» «Никто не может». Пожал он плечами. «Там защитный контур. Допуск есть у очень узкого круга лиц». «И как мы проникнем туда?» «Никак». У меня была мысль подкупить кого-то из секретарей, но, увы. Не зря старая цапля берет на службу женщин. Они преданы ей до последней капли крови. Так что в письме? Оно из Нихона. А что, если попросить Юракай? Ее тоже не пустят. Из Нихона? Официальная? Откуда я знаю? Думаешь, я разбираюсь в императорской корреспонденции? Тогда как ты узнал, что оно из Нихона? Печать. «Водяной дракон. Усатый». «Какого цвета печать?» «Синяя. Дом Шу. Что пишут?» «Я видела немногое. Про договорной брак и про убрать мальчишку как можно быстрее». «Меня? А ты мальчишка?» «Для старой цапли вполне. И для ее собеседника тоже. Мы все для них малые дети, которым нужно вовремя выдать то розги, то пирожные». «Я хочу видеть это письмо, Мальва. Надо придумать, как попасть в кабинет». «Ты же сам сказал, что никак». «И все же...» Киташа нахмурился. «Я посоветуюсь с отцом. А ты...» «Дождь, кстати, кончился. Завтра будет хороший день. Я приготовлю для тебя сюрприз». «Может, не надо?» Тоскливо спросила я. «Тебе понравится». Кей ушел так и не пообедав со мной, а я задумалась. У кого может быть доступ в кабинет Светлоликой? ветлоликой? Раки, это очевидно, но она вряд ли согласится мне помочь. Может быть, Евген, он дипломат, близок к императору, попросить его о помощи? Не самая здравая мысль. Плата за помощь может оказаться мне не по карману. В дверь постучали, и я с сомнением поглядела на накрытый стол и крикнула. «Входи!» «Сема, Льва!» Это была Райраки, о которой я как раз размышляла. Я пришла с тобой поговорить. Садись, обедай. Ты как всегда забыла. Благодарю, не откажусь. Ты права, не успела еще. Светлаликая тебя послала. Нет, она не знает. Искать не будет. Я в ее распоряжении, даже сейчас. Я кивнула, понимая и настороженно поглядела на бывшую свою ученицу. Ты хотела меня спросить? Да. Что ты задумала, Лея Мальва? Для чего на самом деле прибыла во дворец? Про гражданство не нужно, не верю. Но я и на самом деле приехала с прошением. Знаю, я встречалась с Тайханом. Его, кстати, не пустили во дворец, да он и не хотел. В доме Гуэрена ему весело. Но бумаги, светлоликая, никогда не поверю в твою неловкость. Если ты хочешь как-то навредить империи, я тебе помешаю. Это мой долг. Райраки, я ничего не замысливаю против Ильхона и светлоликих. Наоборот. «Ты связана с кем-то, кто против императрицы. Чья рука тобой управляет? Император?» «Нет, с ним ты не встречалась. Сэй саму. Но как вы можете быть связаны?» «Кейташи», — вздохнула я. «Он, мы с ним вместе». «Ага», — Райраки искренне удивлена. «Как так вышло? Ты умная, красивая, спокойная и этот безмозглый наглец? Неужели он тебе нравится?» я надеюсь что больше и никогда не услышу в адрес кея таких слов холодно сказала я разливая чай если ты хочешь сохранить мою дружбу конечно рай раки широко раскрыла глаза а потом порывисто поклонилась простили я мальва я оскорбила твоего мужчину и тебя невольно мне нет оправданий я так то обязан тебе всем что имею посмело раскрыть свой глупый рот не подумав ну ну я даже испугалась ее слов все в порядке рай я простила тебя Надеюсь, мне не придется выбирать между тобой и Светлаликой, мучительно простонала женщина. Это было бы жестоко. Я промолчала, кроша пальцами пирожное, опустила глаза. Нет, я не вправе ее просить. Так что ты искала в кабинете? Рай, я никогда не заставлю тебя разрывать свое сердце на части. Что ты искала? Письмо из нихона. Для чего оно, Сэю и Саму? Или Киташа? Война, предположила я. «Между Нихоном и Ильхоном?» «Глупости. Император никогда не допустит. Сэй сам считает иначе. Светлалика считает, что нужен династический брак. Юракай слишком молода. Вдруг догадалась я, кого старая цапля готовит в жертву. Это против всяких законов. К тому же она не согласится. Да, пока жив Кейташи. Мы посмотрели друг на друга, без слов понимая мысли каждой из нас. «Ты его любишь?» Да. А что я еще могла сказать? Императрица никогда бы не отдала такой приказ. Ты можешь поставить на это свою жизнь? Нет. Я хочу увидеть то письмо и убедиться, что там нет угрозы Кейташе. Я не могу его забрать, она заметит. А провести меня в кабинет? Только единственный раз, Мальва. Потому что я люблю тебя. Но рисковать своей и не только своей жизнью не хочу. Никто не хочет рисковать своей жизнью, и это и понятно. Но письмо не дает мне покоя. Один раз мы уже спасли Кейташи жизнь. Я не хочу, чтобы это было зря. Я не хочу, чтобы его убили. Не тот он человек, кто сможет быть разменной монетой. А значит, нужно, чтобы он был предупрежден. К тому же мне от чего-то хочется доказать, что я на что-то способна. Он сказал, что не знает способов проникнуть в кабинет, а я покажу ему, что он не ошибся, заключив со мной договор. Я чуть более могущественна, чем думают все вокруг. Ведь главное в жизни не физическая сила, не магия и не деньги. Главное — это люди. Если у тебя есть друзья, то все остальное приложится. У тебя есть четверть часа, пока Светлаликая гуляет. Рай Раки остаётся в приемной, пропускай меня в кабинет. Я присмотрю за ней. Может, и больше, но не стоит искушать судьбу. Я поняла. Стараясь не трогать бумаги, я ищу то самое письмо, заодно заглядывая в другие. Предательница и шпионка, вот кто я. Сердце колотится, ладони потеют, и в то же время это ужасно весело. «Марай, куда ты положила промокшие письма?» «Не знаю, это не я». Поджимаю губы, качая головой. Вот на таких вопросах и ломается вся интрига. «Как же она мне доверяет? Разве ей этого достойно?» Письмо находится на краю стола. Я быстро пробегаюсь по нему глазами. Нет, речь тут идет не о Киташе, а об одном из наследников Нихонского императора. Но многое из этого письма не понравится моему дрозду. «Время, Лея Мальва!» «Да, моя золотая». Я кладу бумагу ровно на то место, где она была, и выбегаю в приемную. «В сад!» — шипит Райраки. «Я пока разберусь с контуром». В саду тихо и мокро, на лавках капли дождя. Я трогаю ветку клёна, и на меня обрушивается целый водопад. Смеюсь с облегчением. Я смогла. Но больше никогда не буду так рисковать. Впервые приходит понимание, что я уже не девочка. Такая жизнь не для меня. По дорожке степенно идет императрица. И райраки. И еще несколько женщин. У всех мокрые подолы и не слишком довольный вид. Я кланяюсь, опуская глаза. Райраки подзывает меня к себе жестом. «Лея Мальва, вы любите гулять?» — спрашивает императрица. «Сад еще не высох». «Очень люблю. После дождя особенно. Как пахнет листва, какое ясное небо». «Ты права. Поужинай со мной, Лея. Ты ведь живешь рядом с дивным лесом. Есть ли там фейри?» «Да, разумеется. Я вспоминаю отца своей дочери и хмурюсь. И ты ладишь с ними?» «С владелицей леса, да. Там главная Мейрэни Айдо. Она добрая». «Говорят, они кровожадны, топят и поедают людей. Лгут. Рене предпочитает жареное мясо. Улыбаюсь я, а потом догадываюсь, что разговор этот неспроста. «Что-то случилось?» «Да. Разрушена часть железной дороги вдоль сумрачного леса. Фейри не нравится технический прогресс». «Расскажи мне, как ты нашла общий язык с этой Рене? Может, стоит принести им подарки?» Императрица словно забыла про наши предыдущие беседы. «Теперь она со мной приветлива и мила». А Рай Раки тихонько спрашивает. все хорошо? Вы нашли то, что искали?» Я киваю и внимательно смотрю на нее. «Нет, я путала близнецов и тогда, когда они учились в моей школе. А теперь подавно не отличу Айсай от сестры». И никто не отличит. Мне кажется, что сама Светлалика и не знает, что их две. Зато у нее под рукой всегда услужливый секретарь, который не устает, почти не спит, не болеет и неотлучно рядом. Уверена, впрочем, что у девушек есть свои тайны. Не просто так они делят одну жизнь на двоих. Но я даже спрашивать не буду. Достаточно того, что ученицы доверили мне эту тайну. Ужин для Светлаликой накрыли на террасе. В самом деле воздух был так свеж и вкусен, что совсем не хотелось идти в покое. Завтра снова будет жарко, а пока стоит наслаждаться редкой прохладой. Беседа с Фейри перетекла на школу, а потом на современные нравы. После обсуждали железную дорогу и прочие прогрессивные технологии. «В Роналевсе поезда ходили еще 20 лет назад», — сообщала я. «Очень удобно и безопасно, хоть и недёшево». «Сидишь на мягком диванчике, смотришь в окно, пьешь чай. И никаких фейри», — мрачно заметила светлоликая. «Никаких», — согласилась я. «В Роналевсе нет нечисти. И никогда, кажется, не было. Сказки только». «Не могу сказать, что я сожалею о том народе, что по праву делят с нами острова», — вздохнула императрица. «Скорее уж, это мы должны им. В Нихоне куда опаснее». Йокаи? спросила я. «Разве их не истребили охотники? Много лет шла эта война. Даже если вырезать всех до одного, скоро они появятся вновь», — подала голос Райраки. «Йокай — это духи. Можно уничтожить их плоть, но они найдут новое вместилище». Я совершенно не разбиралась в этих вопросах, но внезапно подумала, к чему приведет война между Ильхоном и Нихоном. Сюда придут не только войны. Сюда придет вся нечисть. И если Фейри не вмешаются, то им придется потесниться. Всем известно, что Йокаи любят лес. А если разразится восстание, то Нихон просто сгорит в своем огне. Кто бы ни воевал, победят Йокаи». «Железная дорога очень удобна», — снова заговорила Светлаликая. «Она нужна не только для людей, но и для торговли, и для обороны островов». «Куда проще перебросить войска и оружие паровозом, чем собирать обозы». «А что насчет воздушных шаров?» Вспомнила я сарай, который мне показал Кейташи. «Ведь это разведка, верно? Да и просто красиво». Императрица вдруг заулыбалась. «Это баловство и глупости», — уверенно заявила она. «Никакого толка от них нет. Впрочем, завтра ты убедишься в этом сама». Сэй и Саму давно мечтает продемонстрировать свое детище. «Хочешь взлететь над землей, Лея Мальва?» «Благодарю за щедрое предложение, но я, пожалуй, воздержусь». «Ну-ну, жду тебя утром в саду. Это будет красиво». «Я не боюсь летать, Лея, но в шар меня не пускают. Очень жаль». Я подумала, что они, птицы, все немного сумасшедшие. Каково это — видеть Землю с высоты? Наверное, это и в самом деле интересно. Может, стоит принять приглашение?